Дэвид Боданис. Е равно МС квадрат. Биография самого знаменитого уравнения в мире. Перевод с английского Сергея Ильина. Серия Галилео. Москва, Калибри, 2009 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта Нигде не купишь, клуба любителей аудиокниг.